Степан проснулся в сумерках и некоторое время лежал, соображая, что с ним такое. Заболел? Когда? И чем? Похмелье? Кто его привез с работы и какой выходит день недели? Все еще пятница? Или уже суббота? О том, что с утра на дворе была пятница, он помнил очень отчетливо. И тут он все вспомнил. памяти Карузо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 Держав в руке водолазку, он вывалился из комнаты. Свет в коридоре ослепил и как бы придавил его. Он зажмурился и тут услышал бодрый голос сына. "Такие лазерные? Вы знаете, что такое лазерные пушки, Ингар Норльдовна?" "Не вполне." "Ну и Ингар но мы же смотрели Звёздные войны, эпизод первый. Вы что, не помните?" "Я помню, конечно, но не так, чтобы очень отчетливо». "Ну вот, а там всем давали такие лазерные Ну, не пушки, а оружие такое лазерное. И мы друг в друга палили. Я три раза попал, и меня орденом наградили. Он у меня в рюкзаке, я вам сейчас покажу. И папе покажу, когда он встанет. А Илюха все время мазал. Он ни одного раза не попал, вы представляете? Я даже хотел ему подставиться, но потом передумал. А что вы ели? Мороженое ели, чипсы, кока-колу пили. По-моему, у кого-то с утра так болел живот, что он не мог сделать ни глотка морковного сока а кое-кто ему говорил, чтобы на этой вечеринке он даже и не думал про Кока-Колу. «Ну, Инга Арнольдовна!» Степан зажал водолазку коленями и сильно потер лицо. Она не уехала. Она осталась. Сейчас она на кухне разговаривает с Иваном. «Кажется, твой отец все-таки проснулся», сказал совсем рядом веселый голос, и Степан открыл глаза. Ингиборга стояла прямо перед ним, и рассматривала его с веселым удивлением. В руках у нее было большое блюдо. «Привет!» — сказала она тихонько, потянулась и быстро поцеловала его в губы. «Иван приехал. Иван приехал. Он полдня стрелял из лазерной пушки. Так что готовься. Пап, почему ты спишь? Ты что, простудился? Пап, меня только что привезли. Пап, ты знаешь, там в этом клубе есть такая программа, что можно просто так приехать, а не только день рождения отмечать. Может, поедем в субботу, а?»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 как будто все давным-давно определилось и стало на свои места. И осталось только сообщить хорошую новость Ивану, который, конечно же, придет в восторг. И еще ее очень развлекала почти обморочная растерянность Павла Степанова. Словно почувствовав ее настроение, он вдруг пристально на нее взглянул и сказал внушительно, «Ну вот что, пойдемте-ка в китайский ресторан. Здесь за углом совсем рядом». И Ивану погулять не вредно, вы сами сказали, Инга Арнольдовна. Против китайского ресторана никто не возражал, хотя Ингеборга немного огорчилась. Ей было непонятно, почему ему хочется увести ее из своего дома. Опять пируэты и заходы, или на этот раз что-то другое. Нежелание сдаваться, страх, что попался, сожаление раскаяние. Она и предположить не могла, что от нереальности происходящего в его жизни у Павла Степанова даже заболела голова. Головная боль его вечный спутник и враг по-змеиному вплыла в висок и с наслаждением укусила первый раз. Это рождественская картинка. Женщина, с которой у него все так хорошо сложилось, и его сын, веселый и счастливый, только что вернувшийся с праздника, на его собственной кухне, где тепло и вкусно пахнет,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 Оказалось так соблазнительно просто. На улице было влажно и холодно. Снег, вполне реально зимний, а вовсе никакой не майский, лежал на лавочках и деревьях. Машины выплескивали с шоссе серую массу, похожую на грязную мыльную пену. Иван первым делом слепил снежок и метнул его в ближайшее дерево. Снежок прилип к стволу с мокрым чавканьем. — Красота какая! — восхитился Иван. — Пап, давай снежками бросаться! Степан воспринял эту идею с неожиданным воодушевлением. Он не знал, что скажет Инге если хотя бы на минуту останется с ней наедине. Она посмотрела в его замшевую спину, независимо пожала плечами и закурила сигарету. «Чего бы он ни напридумывал на сей раз, это его проблемы», так сказала она себе. «Он или справится с ними молча, или поделится с ней, или они разрешатся сами собой».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 «Если только ты не согласишься, сейчас же отправиться домой». «Нет!» — прогудел Иван и осторожно взял ее за руку. Ингеборга посмотрела на тоненькую ручку прутик в своей руке, и ей стало грустно. В ресторанчике ничего не изменилось. Также раскачивались разноцветные фонари на липах, и иероглифы, намалеванные на досках, шли сверху вниз, провожая посетителя по крутой лесенке,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 и посмотрел на него с таким недоумением, словно не вполне понимал, что именно должен с ним сделать. Телефон звонил у него в руке, и, странное дело, Иван не обращал на него никакого внимания. «Да, паш это я». Голос Чернова раздался неожиданно близко, и в нем звучали интонации, к которым за последнее время Павел Степанов уже привык. В нем было обещание близкой и неотвратимой беды. ну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 «У них тут раньше краб жил, так он жрал всех рыб подряд. Можно было попросить у них рыбу и ему скормить». «Живую?» — ужаснулась Ингиборга, и Иван моментально почувствовал свое взрослое мужское преимущество. «Дохлую!» — сказал он снисходительно. «Дохлую и вонючую. Только он потом куда-то делся». «Я в китайском ресторанчике. Помнишь, мы здесь однажды пиво пили? Осенью, по-моему. но на Покровском бульваре». На машине ровно 30 секунд. Сейчас от дома отъедешь направо и еще раз направо на бульвар. Понял? — Понял, — нехотя сказал Чернов. — Жди. Сейчас будем. И так опять что-то приключилось. Через минуту он все узнает. Осталось подождать только одну минуту. Змея в виске уже прогрызла все мягкие ткани, и теперь с упоением терзала кость. Иван маячил с той стороны аквариума, похоже на чудище морское, из-за толстого слоя зеленой воды и многочисленных колыхавшихся водорослей. Ингиборга выпрямилась и поверх аквариума посмотрела прямо Степану в лицо. «Что случилось?» «Я не знаю. Он сейчас приедет», — звонил от моего дома. Она помолчала. «Может, мне лучше увести Ивана?» «Не выдумывай», — сказал он тихо. «Как ты его уведешь? Он моментально перепугается. Он у нас с натурой тонкая». «Весь в отца», — услужливо подсказала она и опять скрылась за аквариумом. Чернов показался в дверях полутемного зала даже раньше, чем Степан предполагал. Из-за его плеча выглядывала Саша, вид у нее был растерянный. Степан помахал им рукой. «Вечер неожиданных и приятных встреч», пробормотал он себе под нос. «Саша, ты откуда?» «Я привезла Вадима из Сафонова», с корговоркой произнесла Саша, заглядывая за спину Степана. «Ты же мне сам велел?» «Да», — признался Степан. «Знакомьтесь, Инга Арнольдовна. Это мой зам, Чернов Вадим. Это наш офис-менеджер, Волошина Саша. Я вам про них рассказывал. Ребята, это Инга Арнольдовна». Почему-то он не добавил воспитательницы ивана Ивана». «Вообще-то меня зовут Ингиборга». Не дождавшись, когда он скажет про воспитательницу, представилась Ингиборга. «Или Инга. Кому как удобнее». «Ингиборга?» спросил Чернов с неподдельным интересом уселся за стол. Какое красивое имя. Волнующее. Садись, Саш. В ногах правды нет. Платиново-волосая красавица как-то неловко села, вернее, даже не села, а приткнула себя за стол, словно в одночасье у нее внутри испортился механизм, отвечавший за координацию движений. — Что-то с ней не то, — определила Ингеборга. — С ней что-то случилось, и непонятно, — «Недавно или когда-то давно?» Подбежал Иван, кнулся в Чернова худым животом, боднул головой в плечо и радостно протрубил. «Привет!» Чернов как будто весь растекся лужицей и сразу перестал напоминать агента Малдера из сериала «Секретные материалы». Под локти он поднял Ивана над столом, потряс немножко, покрутилась из стороны в сторону и поставил на место. «Класс!» — оценил он. «Ты стал совсем большой парень. Чего к нам не едешь?» «Папа не берет!» «Папа!» — передразнил Чернов. «Подумаешь, папа, а ты будь настойчивей!» «Мы еще ничего не ели», — сообщил Степан в пространство. «Вы будете?» «Вам, наверное, поговорить нужно, — Павел Андреевич», — сказал Ингиборга. Степанов зам ей понравился, а девушка, ясное дело, нет. «Я могу, но Степан ее перебил. Ничего не нужно. У тебя какие-то секреты, Черный?» Чернов пожал плечами. «Да нет».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 Почему-то в голове у него была только одна куртка — синяя рабфаковская спецуха Петровича, в которой он нашел пузырек. «Какую куртку, черный?» «Да никакую», — ответил Чернов с досадой. «Мою, которая за дверью висела. Я в ней с семнадцатого числа на работу пришел. А потом жара началась, и я ее в Сафонове оставил. В кабинете». «Ну и что?» «Ну и то». Я в ней был, когда Володьку Муркина нашел, в этой самой куртке. Я тогда вокруг него ходил, ходил, все не верил, что он того, мертвый. Тут Чернов из деликатности покосился на Ингеборгу. Потом подошел и понял, что он все-таки мертвый, а затем нашел эту самую штуку. Какую? Время от времени от черновской манеры изложения событий Степан впадал в бешенство. «Вот...»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 «Только когда куртку надел и в карман полез, да и то не сразу. Это... это твоя зажигалка, Паша?» «Моя», — признался Степан. «Или Сашкина. Я Сашке точно такую же тогда привез. Очень специфическая зажигалка». «Моя со мной», — тихо произнесла Саша. Видно было, что хоть она и сочувствует Степану, как только может, все равно произнести это ей приятно.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 Степан помотал головой. Он тогда как раз курить бросал. Я точно помню, потому что он меня достал этим Куревым. В рестораны он со мной не ходил, что-то все нес о вреде пассивного курения и так далее. Он даже сигарет оттуда не привез, не то что зажигалку. А я его еще уговаривал, что в Москве сигареты хуже, чем в Кельне, а курить он все равно не бросит. «Ну и как?» — неожиданно спросила Ингиборга, и все на нее посмотрели. не бросил Степан усмехнулся. «Нет». Приехал, поболтал еще малость а вреде активного и пассивного курения и снова закурил. «Что ж, говорит, вы на меня дымите, я страдаю, а вред один и тот же». «Значит, это твоя зажигалка, Паша». Степан посмотрел на Чернова. «И зажигалка моя, и машина без тормозного фонаря тоже моя. Как же ты позабыл про зажигалку, черный?» Тот нехотя пожал плечами. Взгляд его задержался на персиковой щеке платиново-волосой красотки. Тогда столько всего навалилось, да еще сразу. Я же не думал, Паша, что все так сложно обернется. Ну да, согласился Степан. Конечно. Он взял со стола зажигалку, которую принес Чернов, и задумчиво щелкнул. Ровное аккуратное пламя осветило его зрачки. А вы...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 подтвердила Ингиборга Сухо. «Я учительница Ивана». Интересно, от чего красотка впала в такое изумление? От того ли, что Павел Степанов посещает рестораны в обществе гувернанток? Или от того, что обнаружила соперницу там, где меньше всего ожидала? «Саш, что ты будешь есть и пить?» спросил Павел Степанов. «Пиво? Утку? Или лапшу?» «Паш...» «Откуда утром 17-го числа в котловане взялась твоя зажигалка? Да еще такая, на которой только что фамилия твоя не проставлена. Ладно бы ты пластмассовую вытряхнул, каких у нас в кабинете по углам сто штук валяется, а эту...» «Я не знаю», — сказал Степан ровно. «Понятия не имею». «Он понятия не имеет», — раздраженно повторил Чернов. «А кто имеет, Паша? Это тебе не шутки?» «Вещественное доказательства на месте преступления. Наш капитан Никоненко от счастья бы умер, если бы эту зажигалку в котловане нашел». «Ну и умер бы. Только я все равно не знаю, где, когда и как я ее потерял. А в котловане я в ту ночь не был. Я дома спал». «Тебя кто-то подставить хочет, Павлик», сказала Саша осторожно. «Как же ты не понимаешь? И машина, и зажигалка, все к одному».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 Что-то я никого не видал». «Паша?» — осторожно позвала Ингиборга. «Ты когда последний раз в субботу на работе не был, помнишь? А домой ты когда раньше десяти приезжал? В Большой театр, в культпоход ходил? Когда? В десятом классе. За то, что не день, то вагоны на станции задерживают, то свои хреновые заколотили, то окна на профсоюзной побили, то Муркина укокошили, то Белова пополам переехали. А ты знай себе, разгребай».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 Ты просто не хочешь признать факты. Это очень понятно, потому что они тебе не нравятся. Но тебе придется их признать и сделать из них какие-то выводы, потому что другого выхода нет Паша». И она ободряюще улыбнулась. Почему-то ее речь произвела на всю компанию большое впечатление. Они смотрели на нее и молчали. Может, она сказала какую-то глупость? Или позволила себе лишнее? Или все дело в том, что они свои? «А она чужая?» «Ингарнольдовна, а вы мне покажете, как нужно есть палочками?» — вмешался Иван. «И мне правда можно снять кроссовки?» «Кроссовки нужно снять обязательно», — ровно сказала Ингиборга. Ей было очень неловко. «И есть палочками я тебя научу. В этом нет ничего сложного». «Значит...» Степан опять подцепил ее ладонь. Ему хотелось подержать ее за руку так, чтобы все это видели. что мы имеем. Мертвого Муркина, который шантажировал Сашку и кого-то еще, о ком знал Петрович и собирался мне рассказать. Петровича, который умер предположительно от сердечного приступа, так ничего и не рассказав. Зато из его сообщения явствует, что Леонид Гаврилин тоже каким-то боком нас касается. Вроде он совсем не при чем, а оказывается при чем. Сашка была в ночь на семнадцатой в Сафонове и видела мою машину. Утром семнадцатого черный подобрал в котловане мою зажигалку, про которую вспомнил только сейчас. Из всего этого следует, что Муркин шантажировал меня, и я его убил. Правильно? А тот, э, второй зам, спросила Ингиборга, напряженно ловившая каждое слово. «Ну, которого сбила машина».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 А черт ее знает! Я их всегда теряю, эти зажигалки. Я каждый день сигареты покупаю и новую зажигалку. Ингеборга быстро на него посмотрела. Она еще мало знала его, но даже несмотря на это, она отчетливо расслышала в его голосе фальшь. Он явно не хотел сообщать о чем-то своему заму и драгоценной подруге. «Я должен подумать», — заявил Степан, отвернулся и стал рассматривать рыбок в аквариуме.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 чернов еще потискал ивана покрутил потряс пободал выражая нежность а платиного волосая напоследок оглядела степана и ингеборгу ввстревоженными оленьими глазами и они ушли последний раз мелькнули белые волосы и стильная куртка швейцар в драконовом только синем халате распахнул перед ними дверь и они исчезли из виду пап а мы что тоже есть не будем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 Я щелкал, щелкал, как дурак, а потом выбросил ее в корзину. А это, видишь, работает. Он снова щелкнул зажигалкой и посмотрел на ровное пламя. Я привез с выставки две. Себе и Сашке. Сашкина у нее, следовательно, это третья. Третья? Ее мог привезти только Белов. Или это просто какие-то космические совпадения? Таких не бывает.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 Тем более Черный злился, что в Германию не он полетел, а Белов. Понятно? Приговор осталось ждать совсем недолго. Недаром и снег пошел. Снег в мае после такой жары — верный признак наступающего конца света. Порой ему самому трудно было разобраться в собственных мыслях. Где спектакль для деревенских идиотов, а где правда? Ужасная правда, которая грозила ему клюкой, как смерть и тень от этой клюки подступала к нему все ближе и уже почти касалась сбитых носов его ботинок. Дьявольские тени больше не тревожили его, но и предыдущих нескольких разов было вполне достаточно. Он знал, что в следующий свой приход сатана потребует от него жизнь, и он безропотно и трусливо отдаст ее, потому что бороться он никогда не умел и вообще не представлял, как это делается он замычал от жалости к себе и от сознания что теперь то его жизнь уж точно пропала и взялся руками за голову от этого движения тени шевельнулись в углах а собственная голова показалась ему чьей то чужой может сбежать сбежать пока сатана не пришел за ним у него есть деньги совсем немного но хватит на билет в общем вагоне до какой нибудь неблизкой станции а там сойти с поезда и идти пешком через поля через дремучие леса через озера реки и горы до тихой обители где его примут пожалеют а берегут от всех напастей он отнял от лица сухие и жесткие руки и диким взглядом обвел свое жилище мон кровать с серой от грязи и времени наволочкой избитым в комье тощим ватным одеяльцем В нижний переплет окна вставлен кусок желтой фанерки, стол, а на столе стаканы, грязные тарелки, огуречные хвосты и пристывшие к блюдцам высохшие селедочные кости. И часы тикают так, что тянет сейчас же повеситься над этим столом с селедочными костями, не видеть ничего, особенно желтой фанерки вместо окна. Как это все с ним вышло? Почему он здесь? Где родители и светлая квартира, залитая спелым, как дынька, южным солнцем? И где запах кофе, чистоты и материнских духов, всегда витавший в кухне? Кто теперь его спасет, защитит, не даст пропасть? Кому он нужен? Или нет? До обители он не доберется. Его схватят по дороге, схватят и непременно убьют. Нужно искать того мужика, главного на этой проклятой стройке. Может, он и не убьет. Может, и вправду он не убьет. Простить не простит, но ведь и не убьет же. Это страшно, во много раз страшнее, чем купить билет в общий вагон. Но это единственный способ спастись. Господи, помоги, вразуми сироту. Последний раз наставь на путь истинный. А что он ему скажет, тому мужику? что сатана заставлял его делать всякие пакости? А теперь грозится совсем убить, если он, Леонид Гаврилин, не сделает еще одну последнюю? Не поверит тот мужик, ни за что не поверит. Да на его месте он сам, Леонид Гаврилин, ни за что не поверил бы полоумному субъекту с расплывчатым взглядом и трясущимися руками. В допотопном телевизоре, что-то неслышно бормотавшем в углу,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 «Ты так давно не был?» «Нет», — сказал Степан, удивляясь тому, как легко это произнеслось, словно само собой. «Нет, не приеду. Я же сказал, что больше к тебе не поеду. Ты просто забыла». «Ты столько раз говорил мне, что больше ко мне не приедешь, что я со счета сбилась», — засмеялась Леночка. «Приезжай, не кривляйся. Или у тебя сегодня такое настроение, что я должна тебя уговаривать, да? Умолять». «Господи, какой же ты предсказуемый, Степа!» «Конечно, предсказуемый», — согласился он. У него теперь была Ингиборга, и сам черт ему был не брат. Вдруг он вспомнил, зачем искал Леночку. «Слушай, ты к Ивану в школу ходила?» Похоже, Леночка оказалась застигнутой врасплох, потому что промычала нечто неопределенное, но вполне утвердительное. «А зачем?» Ш «Что?» — спросила она с некоторой запинкой. «Зачем ходила? Чего тебя туда понесло?» «Про Ивана какие-то вопросы задавала? Про учительницу его?» «Ты что это? Обалдела?» Он никогда, никогда не разговаривал с ней в таком тоне. И Леночка даже растерялась немного, а сверло, которое засело у него в мозгу, вдруг вступило в противоречие с правилом Буравчика и куда-то делось из головы, будто его и не было вовсе. Степ, «Просто я решила поинтересоваться, как там наш сын?» Начала она, очевидно, не в силах сразу придумать, чтобы соврать потолковее. Но Степан ее перебил. «Стоп! Вот про нашего сына никаких заходов мне не надо. Ты точно помнишь, в каком именно он классе? Или тебе подсказал кто?» «Ей бы собраться, ей бы взять себя в руки, быстро и четко проанализировать ситуацию, по новой ее оценить»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 и мужественно соскребла в кучку остатки прежнего тона. «Ну и что такого?» «Я же понимаю, что он неблагополучный ребенок», — начала она более уверенно. «Твоя мамаша умерла, у тебя на него совсем нет времени, кроме того, ты сейчас тоже весь издерганный, Паша, я же не слепая. Ты ко мне приезжаешь постоянно в какой-то истерике. Мне, в конце концов, захотелось узнать, может, это из-за ребенка? Может, тебе стоит его подлечить?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 Но он согласился. Он решил, что сразу после завтрака куда-нибудь выпроводит Ивана с Ингеборгой, а сам повстречается с Леночкой, выяснит все, что ему нужно, запугает ее чем-нибудь. Надежнее всего запугать ее сокращением денежных ассигнований. И больше в его жизни не будет никакой Леночки. Никогда. «Пап!» — закричал Иван под дверью. «Пап, выходи мне еще обливаться, а ты уже скоро уедешь». «Да», — отозвался Степан, — «выхожу». «Ты что?» — поразился Иван, когда Степан открыл дверь. «В ванной по телефону разговаривал?» «Я брился», — объяснил Степан. «И тут зазвонил телефон. А что, какие-то проблемы?» Иван пожал плечами. Ему не нравилось, когда взрослые делали что-то по секрету от него. Например, разговаривали по телефону в ванной. В таких секретах он чувствовал подвох и угрозу своему шаткому благополучию.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 завивавшиеся концами внутрь, и налил и себе чаю. Что такое соврать ей, чтобы она ушла из дома и увела Ивана, пока он будет разбираться с Леночкой. Звонила моя бывшая жена. Брякнул он неожиданно и посмотрел в окно мимо Ингиборги. По поводу своего визита к сыну в школу. Она сказала, что в одиннадцать приедет. Может, ты куда-нибудь сходишь с Иваном? Ингиборга растерялась.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 а мне твои носки велики. Сильно. Почему-то упоминание о том, что на ней его носки, привело его в отличное настроение. Он моментально представил себе ее длинную изящную ступню и розовые пальцы, очень похожие на миндальные орешки, и совершенные тонкие щиколотки с выпуклой косточкой, и все остальное, что приводило его в восторг, и всю ночь безраздельно, полностью и целиком принадлежала ему.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 Ее шея вся поместилась у него в ладони. Ингиборга закрыла глаза и потерлась виском о его запястье. Его изумляло, что она не испытывает отвращения и не пытается отстраниться, что она так славно трется виском о его руку, будто ей на самом деле это доставляет удовольствие. Грохнула дверь в ванную, Ингиборга дернулась и распахнула глаза. «Опять морковный сок». Начал Иван еще из коридора. «Как он мне надоел!» папа что, нельзя вместо морковного пить апельсиновый?» «Зачем обязательно морковный?» «Затем, что он полезный». «Да, но сам-то ты его не пьешь». «Хорошо, я буду пить вместе с тобой». «Лучше я не буду пить вместе с тобой». «Лучше», — вмешала Сингеборга, «пить через день. День морковный, день апельсиновый. И никому не будет обидно. Апельсиновый сок тоже очень полезен».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 Все место в его голове занимала Ингиборга и то новое, славное, настоящее, что было связано с ней. Он не вспоминал про зажигалку Кёльн-Мессе, про тормозной фонарь, про отравленного Сашиного мужа, про сообщение от Петровича, оставленное на автоответчике, про Белова, которого едва не угробила Нина. Нынешним утром его это не интересовало. Он только напряженно и внимательно подсчитывал,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 Он уже не мог думать ни о чем другом и едва дождался, пока Ингиборга и Иван соберутся на улицу. Иван одевался, как всегда, очень долго, три раза перешнуровывал ботинки, потому как все время ему что-то мешало. Потом припирался насчет шапки, какие шапки в мае, ну и что же, что снег. Потом искал свой носовой платок и, не найдя, просил свежий. Потом он забыл рюкзак и возвращался за ним с лестницы. Потом приключилось что-то еще,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 «Доброе утро, Павел Андреевич!» — душевно начал капитан Никоненко. не и не ждали так рано?» «Я вам уже звонил», — буркнул Степан. «У вас в конторе никто не отвечал». «Ну, кто же станет отвечать у нас в конторе утром в субботу?» «А мобильные для полиции в бюджет не заложены, так что...» «Неча на зеркало пенять, коли...» «Ну да», — сказал Степан и усмехнулся. «Сделали мне анализ таблеток, Павел Андреевич». Деньги, конечно, зло, но без ваших денег меня, знаете, куда послали бы. А так сделали. За один вечер. Спина у Степана внезапно похолодела. И трубка показалась тяжелой и непривычной, как боевая граната на учебных стрельбах. И что? Ну, конечно, никакой это не яд, Пал Андреевич. Это сильнодействующий сосудорасширяющий препарат. В продаже его нет, у него довольно сложный химический состав. «Сказать вам, как именно он называется?» Никоненко зашили зашелестел бумажками. «Там много каких-то умных слов вроде «тринитробутан» или «этилбензол». «Да хрен с ним с названием», — перебил его Степан. «Суть-то в чем?» «А суть в том, Павел Андреевич, что если эту химию запить алкоголем, то быстро произойдет нечто вроде кровоизлияния в мозг. Инсульт!» Если человек, в принципе, здоровый, до смерти не убьет, но башка вполне отказать может, а также руки-ноги. А если человек сердечник или гипертоник, все. Скорее всего, летальный исход. Так и вышло с вашим прорабом. Он ведь, как я понимаю, весь вечер с вашим замом водку пил? Пил, согласился Степан. Ну вот, выходит дело, ваш зам его и... Отправил на тот свет. Почему зам? А кто же еще, пал Андреевич? Именно зам знал, что они вечером будут пить водку. Именно этот ваш зам целый день проторчал на стройке в обществе вашего прораба. Именно он собирался ночевать на объекте, потому что накануне вроде бы поссорился с женой и так далее. Именно этот зам притащил вчера позабытую им в кармане зажигалку Кёльн которую он же нашел в котловане рядом с мертвым Володькой. Именно этот зам вытащил из сейфа тетрадь, опасаясь, что она может повредить его драгоценной Саше. Именно он больше всех настаивал поначалу на том, что Володькина смерть — это просто несчастный случай на производстве. Хрен знает что. Полный алис капут, как говорили в каком-то фильме. «Вы в Сафоново собираетесь, Павел Андреевич?» Осторожно поинтересовался Никоненко в трубке. «Да», — сказал Степан. «Черт побери, час назад в его жизни все было просто прекрасно». «Я подъеду к обеду, Игорь Владимирович». «Ну и я подъеду», — пообещал Никоненко, и это обещание прозвучало угрозой. «Тогда до встречи, Павел Андреевич». Степан положил мобильник на стол и крутанул его вокруг своей оси. Трубка закрутилась на гладкой поверхности, как волчок. Степан задумчиво смотрел на нее. Нет, что-то здесь не так. Это не может быть черный. Черный, наверное, мог бы прикончить кого-нибудь в драке, застрелить, покалечить своими дикими восточными приемами, которых он знал множество, но отравить. Пить с Петровичем водку — И знать, что эта водка в сочетании с той дьявольской химией вот-вот прораба прикончит? Что еще полчаса, и он начнет помирать? Прямо здесь, на его глазах, помирать неотвратимо и страшно. И ничего, ничего уже нельзя будет сделать, чтобы остановить эту смерть? Нет, только не черный. Саша, с ее платиновой красотой, с ее прошлой жизнью, с ее умением пользоваться лекарствами,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 Леночка выпрогнула из такси, не считая, сунула водителю какие-то деньги, подбежала, стуча каблучками и горячо и нежно поцеловала Степана в щеку. «Почему ты на улице? Или не хочешь, чтобы я заходила в твою квартиру?» «Не хочу», — честно признался Степан и поднял на Леночку тяжелые больные глаза. «Если тебе нужно со мной поговорить, можем это сделать в машине. Я тебя подвезу куда надо».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 Что еще за неприятности в выходной день? Давай лучше сходим в ресторан и поедем ко мне. Кстати, а где ребенок? «Гуляет», — ответил Степан, недоумевая, как эта Леночка оказалась у него на коленях. «А что, к тебе проснулись материнские чувства? Ну, Степа, ну что ты какой странный! Стоило мне раз в жизни сходить к нему в школу, и ты уже целое расследование затеял»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 «Чтобы ты стал с кем-то спать? Или ты думаешь, что мне это не любопытно? Господи, да я ждала этого много лет. Я всю голову себе сломала. К кому мне тебя пристроить? И вдруг такое событие?» Чем быстрее она стрекотала, тем все отчетливее он понимал, что дело совсем не в этом. Степан смотрел на нее, И ей казалось, что она видит, как крутятся внутри ширококосной головы плохо смазанные шестеренки и колесики. Ух, как она его ненавидела! «Поедешь со мной?» Вдруг спросил он, как ни в чем не бывало, и шевеление его лба прекратилось. «Куда тебя подвести «Домой?» вести ее домой он никак не должен был, и поэтому Леночка моментально придумала парикмахерскую.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 «Пристегнись!» — велел он. У него был какой-то постоянный психоз насчет привязных ремней. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» — спросил он, выруливая на проезжую часть. Вчерашняя шикарная парковка прямо перед окнами теперь оборачивалась другой стороной. «Ну как о чем?» «О ребенке, конечно. Я же понимаю, как тебе не сладко, Степа». «Ну, наверное, хватит уже. Хочешь, я поговорю с людьми, которые действительно в этом понимают?» Его можно отдать в отличный интернат, где ему будет хорошо и спокойно, и тебе не придется постоянно нестись домой, чтобы отпустить очередную няньку или, наоборот, найти ее». Степан поерзал в своем кресле, старательно пытаясь справиться с горячим желанием немедленно вышвырнуть бывшую жену из машины. Включил приемник, который голосом Филиппа Киркорова заголосил про красную розу.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 продолжала тонкая натура Леночка. «Это какое-то убожество» и переключила приемник на компакт-диск, чего Степан никогда в жизни не делал. Сиди-плеер с середины завел какую-то песню Гребенщикова. Очевидно, кто-то когда-то забыл в нем именно этот диск. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Леночка, «по крайней мере, это можно слушать». Степан покосился на нее с некоторым недоумением.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 Он притормозил на светофоре и потянулся за сигаретами. Прямо перед ним на панели приемника зеленым огнем горели большие иностранные буквы «Сиди!» И Гребенщиков пел заунывно «Стоп!». Когда-то это уже было с ним. Именно с ним. Именно в его джипе. Он никогда не слушает в машине ничего, кроме своей любимой радиостанции. Он приземленный. Грубый мужлан с плохим вкусом. И эта радиостанция подходит ему больше всего. Он никогда не переключает приемник с радио на компакт-диск. И тем не менее, когда-то, не так давно, приемник был точно так же переключен. И не на другую радиостанцию, а именно на компакт-диск. Когда? стёп ты что застыл?» — спросила удивленная Леночка. «Гребенщикова никогда не слышал?» Он никогда не слушал Гребенщикова в своей машине. Было утро. Он торопился, потому что позвонил Чернов и сказал про труп в котловане, а он должен был еще завести Ивана в школу. Он вытирал стекло, опираясь ладонью о капот, и тот показался ему странно теплым, как будто нагретым на солнце. Капот не был нагрет на солнце. Он был теплым потому, что его машина вернулась из Сафонова только под утро. Ее видела там Саша Волошина. Когда Степан сел в джип, радио не работало, на панели горели те же дурацкие зеленые буквы CD. Тогда он выругал Ивана за то, что тот трогал приемник. «Я ничего не трогал», — верещал Иван. Он действительно ничего не трогал. И зажигалка. Черная с золотом зажигалка Кельн-Мессе. «Как, — сказал Чернов, — как будто на ней твоя фамилия написана».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 Принесло кого-то. Кто бы это ни был, Степан сейчас разбираться не станет. Всего только полчаса, и он будет знать все. Полчаса любые дела могут подождать. И еще он должен предупредить Ингеборгу. Черт, давным-давно нужно было купить ей мобильный телефон и не сидеть без связи, как медведи в тайге. Как это он не догадался? Он о многом не догадывался. Страшно даже подумать.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 Чернов вылез из-за главного стола, у него было напряженное лицо. «У нас, как видишь, гости сегодня с утра». «Здрасте, Пол Андреевич!» — проговорил здоровенный белобрысый мужик в кожаной куртке и джинсах. «Это мы вас дожидаемся». И тут он пнул под ребра своего соседа, который, сгорбившись, как вопросительный знак, трясся на соседнем стуле. Сделал некое движение, которое можно было расценить как жест приветствия, Или отчаяние?» Болтнулся вперед, поспешно натягивая на синие венозные руки замусоленные рукава бумазейного свитера. «Ну, с Ленькой-то вы, как пить дать знакомы?» пробасил здоровяк, косясь на соседа. «А меня Виталием зовут. Я местный, Сафоновский. Фермер вроде». «Здрасте», — буркнул Степан и посмотрел на Чернова вопросительно. «Он ничего не понимал. И давно ждете?» — Да порядочно, — согласился Белобрысый Виталий. — Но вы не беспокойтесь, много времени мы у вас не отнимем. Давай, Леонид, заводи пластинку, выкладывай что к чему, как мне вчера выложил, и не трясись ты так, небось, не припадочный. — Может, чаю? — предложил Степан неуверенно. — Или кофе? — Да мы, Павел Андреевич, этого кофе по уши надергались, пока вас дожидались. Мы ведь по делу пришли. И Виталий снова на соседа покосился, словно прикидывая, способен тот заговорить или все еще нет. Потом перевел взгляд на Степана. «У нас с Ленькой еще в апреле разговор был, чтобы он прекратил тут у вас демонстрации демонстрировать. Я его как человека предупредил, сказал, что если не перестанет, неприятности у него большие могут выйти. Не то, что вы нам так приглянулись!» Тут Белобрысый улыбнулся хитрой деревенской улыбкой. И Степан улыбнулся ему в ответ. «А просто... Магазин — ваше дело нужное. Мы бы рядышком базарчик свой открыли. Яблоки, свинину, огурчики, доски, гвозди продавать стали бы. Мало ли что проезжий человек купит. Хоть на дачу, хоть на пикничок. А там...» «Оно, конечно», — согласился Степан и снова посмотрел на Чернова. Тот качнул головой. «Ну вот. А Ленька нам с вами все дело портил». Я даже опасаться стал, как бы местные начальники вам чего с сгоряча не запретили. Я, конечно, с кем мог потолковал по-дружески, например, с замом районным. Мы с ним в одной части пшонку жрали, ну и еще там. А вчера не выдержал. Думаю, совсем мужик взбесился, в смысле, Леонид-то наш. Опять по селу пошли какие-то слухи, что он народ собирает, чтобы на вашу стройку идти бульдозеры останавливать, что ли. Ну, я к нему и заявился, поговорить с ним хотел. — Растолковать, если он чего-то до конца не понял. — Ленька, говори давай. Не все мне за тебя говорить. Тут он так пнул бедолагу на родовольца под ребра, что тот завалился на бок. Я пришел, а он сидит белый, трясется, как в горячке, и все про какую-то дьяволицу толкует. Я решил было, что спятил он, допился, стало быть, а потом понял, что нет, не похоже, ну... «Давай, давай, рассказывай, твою мать!» Она первый раз еще зимой пришла. Шумно сглатывая и трясясь всем телом, заговорил Леонид Гаврилин. И Степан сразу понял, он не пьян, не спятил и не в белой горячке. Он просто смертельно напуган и не знает, как избавиться от своего страха. Она пришла и приказала настройку идти, чтобы, значит, не допустить ее. «Я послушался». — Я не мог не послушаться! — взмолился он, обводя мужиков умоляющим взглядом. Она сказала, что мне все равно конец, потому что жизнь моя давно под откос пошла, и нет мне прощения ни на том, ни на этом свете. — Это дьяволица так сказала? — переспросил Степан. Леонид Гаврилин кивнул, кося налитыми кровью глазами. Она приходила несколько раз и каждый раз говорила мне, что я должен делать и грозила, что если я не выполню приказа, то немедленно погибну на месте. Она все-все объясняла, как я должен собрать народ, в какой день прийти к воротам, что обещать, за что проклинать. Она говорила, что я должен ее слушаться, и тогда она меня отпустит навсегда. «Как она выглядела, твоя дьяволица», — вмешался Чернов. Леонид Гаврилин отшатнулся от него, как будто Чернов самый был той дьяволицей. «Не знаю. Я боялся смотреть. Я не мог смотреть. Молодая. Плащ длинный. Лицо такое... Какое? Такое дьявольское лицо. Красивое?» «Не знаю...» — плачущим голосом сказал пророк и закрылся сложенными ковшиком ладонями. «Не знаю я. Я боюсь, боюсь...» «Я уверен, она придет за мной, найдет меня!» «Господи, спаси и помилуй!» «Да прекрати ты!» — прикрикнул на него Белобрыс Виталий. «Дальше говори!» Степана удивило что сказано еще не все. Ему казалось, что уже вполне достаточно. Она в последний раз вчера приходила. «Нет, позавчера. Нет, не помню. Сказала, чтобы я взял топор. И сегодня ночью пришел сюда к воротам. Сказала, что сегодня... Она за все мне заплатит, за все труды, что я больше ни о чем не буду беспокоиться, что я должен сделать последний шаг. Чернов длинно присвистнул. «С топором, значит?» — переспросил он Гаврилина. «К воротам? Ночью?» «Твою мать!» «Я не хотел!» — припадочно закричал тот. «Я не хотел! Я говорил, что не пойду, не смогу! А она сказала, что все равно меня найдет!» «Заставит! За волосы к воротам приволочет!» Он вдруг сполз со стула прямо к ногам своего спутника, зарыдал так отчаянно и громко, что Павел Степанов всерьез перепугался. «Черный, дай ему воды!» «Да перестань ты рыдать! Нас тут смотри сколько! Мы твою сатанистку и близко не подпустим! Черный, дай, блин, воды!» «Воды ему еще!» — пробормотал здоровяк презрительно,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 «Приходи ко мне, я тебе платить буду, жить станешь как человек!» «Да что зря базарить!» И он махнул здоровенной натруженной ручищей. «Спасибо, мужики, что предупредили», — произнес Степан негромко. «Ну, черный, что делать станем?» «В милицию звонить», — буркнул тот. «По-моему, самое время». «Оно, конечно, может, и самое!» Согласился от двери никем ранее не примеченный капитан Никоненко. Только вполне можно и не звонить. Милиция уже прибыла.